Первое путешествие Элли в волшебную страну. Элли с родителями жила в обширной Канзасской степи. Домиком им служил легкий фургон, снятый с колес и поставленный на землю. Однажды злая Гингема решила погубить весь род людской и наколдовала ураган страшной силы, долетевший даже до Канзаса. Но добрая Велина обезвредила ураган и позволила ему захватить только один фургон в Канзасской степи. Волшебная книга сказала ей, что он всегда пустует во время бурь. Но и волшебные книги иногда знают не все. В фургоне оказалась Элли, вбежавшая туда за своим песиком Татошкой. Домик был занесен в волшебную страну и упал на голову злой Гингемы, любовавшейся грозой. Колдунья погибла. Элли оказалась в чужой стране одна, без друзей, если не считать Татошки, который в волшебной стране вдруг заговорил, страшно удивив свою маленькую хозяйку. Но на помощь Элли явилась Веллина, добрая волшебница желтой страны. Она посоветовала девочке идти в изумрудный город к великому волшебнику Гудвину, который вернет ее в Канзас к папе и маме. Если она, Элли поможет трем существам добиться исполнения их заветных желаний. Так сказала волшебная книга. Потом Велина исчезла, она улетела в свою страну. А пока Элли беседовала с Велиной, Татошка, шнырявший по окрестностям, побывал в пещере Гингемы и принес оттуда в зубах красивые серебряные башмачки, самую большую ценность колдуньи. Живуны, собравшиеся на месте гибели Гингемы, уверили девочку, что в этих башмачках заключена волшебная сила, но какая, они не знали. Живуны снабдили Элли провизией, она надела серебряные бушмачки, которые пришлись ей в пору, и они с Татошкой пошли в изумрудный город по дороге, вымощенный желтым кирпичом. По пути к Гудвину Элли нашла новых друзей. В пшеничном поле Элли сняла скала Страшилу, чучело, которое могло ходить и говорить, и у которого было заветное желание получить умные мозги для своей соломенной головы. Страшила пошел с Элли в изумрудный город к Гудвину. В глухом лесу Элли и Страшила спасли от гибели железного дровосека. Он целый год простоял у дерева с поднятым тяжелым топором, потому что его захватил дождь в то время, когда он забыл в хижине масленку и его железные суставы заржавели. Элли принесла масленку, смазала дровосека, и он стал как новенький. Он тоже пошел с Элли и страшил его в изумрудный город, в надежде, что Гудвин даст ему любящее сердце для его железной груди. А получить любящее сердце было заветным желанием дровосека. Следующим в этой странной компании оказался трусливый лев, заветной мечтой которого было получить смелость. Он тоже отправился с Элли к Гудвину. По дороге в изумрудный город Элли и ее спутники испытали множество опасных приключений. Победили людоеда, сражались с ужасными саблезубыми тиграми, переправлялись через широкую реку, попали в коварное маковое поле, где Элли, Татошка и Лев чуть не уснули навсегда от запаха маков. Во время этого последнего приключения Элли познакомилась и подружилась с королевой полевых мышей Раминой. Рамина дала девочке волшебный серебряный свисточек, впоследствии очень ей пригодившийся. Но вот все преграды остались позади, и Элли со спутниками оказалась в прекрасном дворце Гудвина. При входе в город на них надели зеленые очки, и все заблистало перед ними разными оттенками зеленого цвета. По их просьбе Гудвин принял странников, но каждый должен был приходить к нему поодиночке. Перед Элли он предстал в виде огромной живой головы, голос которой доносился откуда-то со стороны. Голос сказал «Я Гудвин, великий и ужасный. Кто ты такая и зачем беспокоишь меня?» «Я Элли, маленькая и слабая», — ответила девочка. «Я пришла издалека и прошу у вас помощи». Элли рассказала голове свои приключения и просила помочь вернуться в Канзас к папе и маме. Когда голова узнала, что Элли из Канзаса, ее голос как будто подобрел, и все же волшебник потребовал. «Иди в фиолетовую страну и освободи ее, жителей от злой бастинды, и тогда я возвращу тебя домой». Такое же требование избавить мигунов от бастинды Гудвин предъявил страшили, железному дровосеку и льву, когда они обратились к нему, прося исполнить их желание. Опечаленные друзья отправились в фиолетовую страну, хотя совсем не надеялись победить могучую бастинду. И однако злой волшебнице пришлось истратить все свои волшебства, прежде чем она сумела одолеть смелых путников. По ее приказу подвластные ей летучие обезьяны выпотрошили страшилу, сбросили во враг железного дровосека и принесли в фиолетовый дворец Элли, льва и татошку. Долго они томились в плену без надежды на освобождение. И это освобождение пришло случайно. Оказалось, что колдунья боялась воды. Пятьсот лет она не умывалась, не чистила зубов, пальцем не прикасалась к воде потому что ей предсказана была смерть от воды. И случилось так, что рассерженная Элли окатила Бастинду ведром воды, когда та пыталась украсть у нее волшебные серебряные башмачки. Бастинда растаяла, и страна мигунов освободилась от ее владычества. Восхищенные мигуны починили костюм страшилы и набили его свежей соломой. А железного дровосека они разобрали на части, собрали вновь, исправив все его члены и отполировав их до невыносимого блеска. Дровосек так им понравился, что мигуны попросили его стать их правителем, и он обещал вернуться к ним, когда получит от Гудвина сердце. Друзья возвратились в изумрудный город с победой. Но Гудвин не спешил выполнять свои обещания. Рассерженная компания ворвалась к нему в тронный зал, И там Татошка обнаружил за незаметной ширмой маленького старичка в полосатых брюках. Элли и ее спутники очень разочаровались, когда этот перепуганный маленький человек оказался великим и ужасным волшебником Гудвином. Гудвин рассказал им свою историю, признался, что много лет морочил людям головы, но закончил так. Ваши желания я исполню, друзья мои». Все-таки я столько лет был волшебником, что многому научился». Гудвин снял со Страшилы голову, вытряхнул из нее солому и набил ее отрубями, смешав их с иголками и булавками. «У вас теперь необычайно острый ум, друг мой», — сказал Гудвин. «Только научитесь им пользоваться». «О, я обязательно научусь!» — в восторге вскричал Страшила. Дровосеку Гудвин вырезал отверстие в его железной груди, подвесил внутрь красное шелковое сердце, набитое опилками, и запаял дырку. Сердце стучало о грудную клетку, когда дровосек ходил, и добряк пришел в восхищение. А льву, разоблаченный волшебник дал выпить смелости из большого блюда, и лев заявил, что он стал храбрее всех зверей на свете. Так исполнились заветные желания трех друзей. Значит, и Элли пришла пора возвратиться в Канзас, как предсказывала волшебная книга Велины. Но тут вышла неудача, хотя книга Велины была в этом не виновата. Гудвин заявил, что ему надоела роль волшебника, и он хочет вернуться в Канзас вместе с Элли. Для путешествия он починил воздушный шар, на котором прилетел в волшебную страну. На беду случилось так, что порыв ветра унес шар прежде, чем туда успела войти Элли. И девочка... Осталось в волшебной стране. Правителем изумрудного города Гудвин оставил вместо себя страшилу мудрого. Новый правитель созвал друзей, и было решено всем вместе отправиться к доброй волшебнице Стелле, в надежде, что она поможет. И Стелла действительно помогла. Правда, прежде чем добраться до нее, путники пережили еще много опасных приключений. Но, выручая друг друга, они все преодолели. Стелла открыла Элли тайну серебряных башмачков. Оказалось, что достаточно было пожелать, и башмачки перенесут тебя хоть на край света. «Если бы ты знала силу башмачков, — сказала Стелла, — ты могла бы вернуться домой в тот самый день, когда ураган занёс тебя в нашу страну. Но тогда я не получил бы моих удивительных мозгов и не стал бы правителем изумрудного города! — воскликнул Страшила. «Я до сих пор пугал бы ворон на пшеничном поле, а я не получил бы моего любящего сердца», сказал железный дровосек. «Я стоял бы в лесу и ржавел, пока не рассыпался бы в прах. А я до сих пор оставался бы трусом», сказал лев. «И не сделался бы царем зверей». «Я ничуть не жалею, что все это так получилось», молвила Элли. «Я очень рада, что нашла вас, милые мои верные друзья» и помогла вам добиться исполнения ваших заветных желаний. Потом девочка со слезами распрощалась со страшилой мудрым и железным дровосеком. Со смелым львом поблагодарила Стеллу за добрую помощь, прижала к себе татошку и приказала. «А теперь, бушмачки, несите меня в Канзас, к папе и маме». И все слилось перед ее глазами, солнце заискрилось на небе огненной дугой, и прежде чем Элли успела испугаться, Она очутилась на лужайке перед новым домиком, который построил ее отец взамен фургона, унесенного ураганом. А башмачки Элли потеряла во время третьего-последнего шага к домику. И это неудивительно, ведь в Канзасе нет места чудесному.